Глава 40. Бенкрофт сидел на крыше здания и наблюдал, как внизу в тусклом свете раннего утра в грузовики загружают пачки газет. Ты уверен, что человеку с таким уровнем алкоголя в крови безопасно здесь находиться? "Вне всяких сомнений", отозвался Бенкрофт, не оборачиваясь. Уже почти всё испарилось. "Кроме того, боюсь, мне не светит умереть даже в случае падения". Да, но я больше переживаю за несчастного, на голову которого ты неизбежно приземлишься. Вряд ли эта газета сумеет оплатить издержки за судебный иск. Миссис Харнфорд осторожно шагнула на крышу и уселась на одну из каменных заградительных тумб. Бенкрофт развалился на забытом кем-то, заржавевшем и потрёпанном шезлонге, держа в руке бутылку с виски. Тебе не кажется, что выпивки на сегодня уже достаточно? Нет, совсем не кажется. Он наполнил стакан почти до краёв. Похоже, ты разозлился. Я всегда нахожусь в таком состоянии. Ты путаешь злость с болью, Винсент, сочувственно вздохнула владелица газеты. И эта боль съедает тебя. Однако вместо того, чтобы с ней разобраться, ты топишь её на дне стаканов в тщетных попытках забыться. Получается? Слишком рано делать выводы, прокомментировал Бенкрофт и отсалютовал напитком. За ваше здоровье. Задавай свои вопросы, произнесла миссис Харнфорд, глядя вдаль на просыпающийся город. Даже в такой ранний час на главной эстакаде Манчестера машины ехали плотным потоком, а во многих окнах многоэтажных домов уже горел свет. Я знаю, что у тебя их накопилось немало. Как любезно с вашей стороны позволить сделать вид, что я хоть что-то контролирую. Вы мне солгали. Вовсе нет. Сокрытие истины это то же самое, что обман, и вам это прекрасно известно. Я не имел ни малейшего представления о том, во что вы заставили меня ввязаться. А ты бы поверил мне, если бы я сразу всё рассказала, спросила миссис Хармфорд, оборачиваясь, чтобы взглянуть в глаза собеседнику. Это не имеет значения. О нет, Винсент, как раз наоборот. Если бы я поведал тебе обо всём, ты бы лишь скептически фыркнул. Тебе всегда требовалось увидеть всё собственными глазами, чтобы поверить. Людям с подобным складом ума необходимо самим докопаться до истины или хотя бы её части. В противном случае вы не способны принять её. Вы заставили меня согласиться на работу здесь, Не раскрыв всех обстоятельств, обвиняющим тоном заявил Бенкрофт и ткнул указательным пальцем в сторону владельца газеты. Пожалуй, в этом ты прав, после секундного размышления кивнула она. Я бы принесла извинения, но полагаю мы оба знаем, что они были бы неискренними. Мне пришлось так поступить, и я сделала бы это ещё раз, даже не задумываясь. Да уж, ехидно прокомментировал Бенкрофт бросив на миссис Харнфорд испипеляющий взгляд и одним глотком осушил стакан виски. Ты вправе злиться, дорогой Винсент, однако прошу не забывать, в каком состоянии ты находился, когда я тебя нашла. Ты оказался на самом дне и пытался зарыться ещё глубже. Если бы не я, то ты был бы уже мёртв. Есть вещи и похуже смерти. Однажды мы обязательно обсудим это заявление, пообещала миссис Харнфорд. Смерив подчинённого долгим тяжёлым взглядом, который тот не сумел выдержать и отвёл глаза. Но не сегодня. Пока же прими как данность, что я солгала ради твоего и всеобщего блага. Последнюю фразу Бенкрофт встретил без радостным смешком. Можешь не верить, Винсент. Однако, приведя тебя сюда, в самый центр теории заговоров, новостей о монстрах и будоражащих воображение идей, я знала, что в какой-то момент Истина постучится в твой разум, попрежнему бритвенно острой и петливой, несмотря на попытки залить его алкоголем до беспамятства. Знала, что ты сумеешь разглядеть правду, если тебе представится такой шанс. Погиб, парень, совсем ещё мальчишка, он погнался за опасной историей и умер только потому, что я не знал всей истины, и это ваша вина. Мне так не кажется. Медленно покачала головой миссис Харнфорд. Однако, если говорить на частоту, не исключено, что ты прав. Моё положение, она снова отвернулась и уставилась на горизонт. Я немало повидала на свете и несу ответственность за многие деяния. Не могу отрицать, что мои руки обогрены кровью. Вероятно, бедного Саймона следует добавить в этот список. Не мне не судить. И всё же я искренне считаю перемирие благом для обеих сторон и посвятила жизнь тому, чтобы обеспечить соблюдение соглашения. Конечно, мой рассказ остался неполным. Не все довольны принятыми условиями. Они изначально не были идеальными, и напряжённость существует как со стороны народца, так и со стороны бессмертных. Мы все знаем историю про скорпиона, который плыл на спине черепахи. Времена, ми задача поддержания мира кажется невозможной, но кто-то должен этим заниматься. Слава миротворцам, насмешливо прокомментировал Бенкрофт и три раза хлопнул в ладоши. Как я и сказала, Винсент, у меня очень мало времени. На секунду спокойствие миссис Хармфорд испарилось, и в её глазах вспыхнул гнев. Нужно успеть посетить очень много мест. Поэтому я была бы крайне признательна, если бы ты обошёлся без драматических жестов и задал наконец свои вопросы. Бенкрофт потянулся к бутылке виски и обнаружил, что она уже почти пуста. Миссис Харнфорд нетерпеливо дёрнула двумя пальцами. Ёмкость скользнула прочь и оказалась вне зоны досягаемости мужчины. Он проследил за упорхнувшим алкоголем. Ну, На один вопрос вы уже ответили. Кстати, я вспомнила одну вещь, которую следовало сообщить, проговорила миссис Харнфорд. Бутолка замерла под окном, которое вело на крышу. Тот мужчина с заднего плана фотографии. Кажется, ты сказал, что при вашей личной встрече он пытался тебя загипнотизировать, вращая какой-то предмет. Да, кивнул Бенкрофт. Наверное, я думал, что блестящая подвеска на цепочке меня отвлечёт. Не совсем, пожала плечами собеседница. Он пытался тебя зачаровать, как мы это называем, то есть захватить контроль над сознанием. Понятно, протянул Бенкрофт. А спас меня от этой незавидной участи мой бритвенно острый разум. Отнюдь! Спас тебя ключ, который сейчас находится в твоём кармане. Этот, осведомился Бенкрофт, выуживая потемневший от времени бронзовый ключ, от входной двери в церковь. И именно он кивнул мистеру Ханфорд. Этот предмет, так называемый таттем, причём очень могущественный, как и все ключи. Любой, кто имеет такой при себе, защищён от магического вмешательства в большинстве случаев. Если меня охраняет от ваших фокусов, фокусов такой сильный предмет, то как тогда он махнул в сторону безвременно отбывшей бутылки виски? Ключ защищает только тебя, а не другие объекты. Кроме того, физическое воздействие тоже возможно. Кто угодно сумеет, к примеру, нанести удар. Неуязвимым ты не становишься. Значит, наш противник обладает магией, а в нашем распоряжении всего-навсего несчастный охранный ключ. Да. И ещё спутница Менни, с которой вы познакомились этим вечером. Стоит ли мне знать, кто она чёрт возьми вообще такая? "Дверятьно нет", пожала плечами миссис Харнфорд. "Но уверяю тебя, в этом здании вам ничего не грозит. Защитница газеты обладает древней магией, и противостоять ей смеют лишь самые безрассудные или самые могущественные". Так и знал, что все эти заявления о мире во всём мире и растафарианство были чепухой. Дух здания не является частью Менни, скорее она его спутница. И мы снова возвращаемся к моей просьбе. Миссис Харнфорд плотнее запахнула на себя пальто. Наверху довольно прохладно, Винсент, да и время моё подходит к концу. Давай я отвечу на тот вопрос, который тебя на самом деле интересует. Моя жена, едва слышно пробормотал Бенкрофт, всем телом подаваясь вперёд и глядя себе под ноги. Твоя жена, мягко повторила собеседница, подходя к редактору и касаясь холодной ладонью его щеки. Бенкрофту потребовалось некоторое время, чтобы собраться с силами и заговорить. Я я знал, что это не она, когда обнаружили тело, наконец выдохнул он. В голосе не осталось ни намёка на насмешку или позорство. Даже когда все тесты, все обстоятельства утверждали, что моя жена погибла, я знал, это не так. Знал, это не она. Знал. Бенкрофт поднял голову и посмотрел на собеседницу. В его глазах стояли слёзы. И тогда ты потратил всё состояние и пустил жизнь под откос в попытках обнаружить любимую. Хотя весь мир утверждал, что она умерла. То тело Крепко прошептал Бенкрофт. Принадлежало не ей. Знаю, ты так считаешь, сочувственно кивнула миссис Харнфорд, затем сделала шаг назад и отвернулась. Хотелось бы мне иметь готовый ответ, но боюсь, я не могу тебя порадовать. Заметив, что Винсент украдкой вытер лицо рукавом и рефлекторно потянулся к отсутствовавшему виски, она продолжила. Я сделала всё, чтобы раздобыть информацию. И обратилась к старой подруге с просьбой внимательно изучить твоё дело. Если от тебя что-то скрыли, то она обязательно это выяснит. Хотя правда тебе может и не понравиться. Повисло напряжённое молчание. Тишину нарушил звук заведённого двигателя. Послышалось хлопанье дверей грузовика. И что мне теперь делать? осведомился Бенкрофт. А по поводу жены? Ничего. Прошу, предоставь мне совсем разобраться. Обещаю, моя подруга узнает всё возможное, только дай время. Пока же у тебя предостаточно забот в газете. Миссис Харнфорд кивнула в сторону выезжавшего на дорогу грузовика. Через несколько часов всем выходцам из народа в окрестностях 40 миль станет известно, что обортень вышел на охоту. Они примут соответствующие меры и приготовятся. Обладающие властью люди будут вынуждены действовать, так как ситуация получила огласку. Ваша команда проделала отличную работу на этой неделе. Однако цена оказалась слишком высокой, тихо произнёс Бенкрофт, посмотрев на собеседницу. Так всегда и бывает. В тусклом свете наступавшего утра она выглядела значительно старше, чем до того. Однако боюсь, это была лишь первая ласточка. Грядёт шторм. Миссис Харнфорд опустилась на тумбу и замолчала. Некоторое время они оба сидели в тишине и наблюдали за пробуждающимся городом. Бенкрафт вытащил из-за уха сигарету и зажёг её. Кстати, а вы умеете доставать кроликов из цилиндра? Мне всегда нравился этот трюк. Винсент помолчи хоть немного. Будь хорошим мальчиком. Предвиденные обстоятельства. Пятнадцатый ежегодный съезд португальских ясновидящих был отменён в связи с предвиденными обстоятельствами, по словам организаторов. В заявлении для прессы они объяснили: мероприятие на следующей неделе не состоится, так как в противном случае произойдёт большое несчастье. Мы не можем вдаваться в детали, чтобы не спровоцировать ещё более нежелательные последствия. Организаторы также сообщили, что отмена съезда не имеет абсолютно никакого отношения к низким сборам за продажу билетов.